Глава 2. Адам Смит как человек. Тихая жизнь, родителей Смита, исчезновение мальчика, первоначальное образование, университет, публичные лекции, дружба с Юмом, профессура, лекторский талант Смита, сношение с Эдинбургом и обсуждение торговых вопросов, рассеянность, выход в свет теории нравственных чувств и письмо Юма по этому поводу, прекращение профессорской деятельности, путешествие по Франции в качестве воспитателя герцога Беклия, уединение, выход в свет исследований о природе и причинах богатства народов и письмо Юма по этому поводу, значение Юма для Смита, события, омрачающие эту дружбу, письмо Смита по поводу смерти Юма, Известность Смита, посещение Лондона, Смит, таможенный чиновник, избрание в ректоры университета города Глазгу, общая характеристика Смита, смерть Смита. Личная жизнь Смита протекла чрезвычайно тихо. Ему совсем не пришлось изведать житейских бурь и треволнений, даже простого внешнего движения в этой жизни было очень мало. Как дерево, оставаясь неподвижным, бесшумно проникает своими корнями вглубь земли, так этот мыслитель величаво спокойно проникал своею мыслью вглубь общественной жизни. Это, казалось, был не человек с обыкновенную плотью и кровью, а ходячая лаборатория, в которой неустанно перерабатывалась великим гением мысли масса сырого материала, доставляемого со всех полей обширного человеческого опыта. Конечно, именно мысль делала обыкновенно жизнь многих знаменитых людей бурной и шумной. Мысль вызывала столкновение и борьбу, победы и поражения, торжество и гибель. Мысль наполняла делами жизнь человеческую. Но мысль Адама Смита, вызвавшая громадное движение и великую борьбу, не окончившуюся и по сей день еще, не нарушила по различным обстоятельствам спокойного течения жизни самого мыслителя. Не Неэффектна эта жизнь и не по вкусу она любителям сильных ощущений. Но для человека с неиспорченным вкусом она интересна по своей прозрачной чистоте и спокойной простоте. Адам Смит родился в 1723 году в небольшом шотландском городке Каркольди, Город этот расположен у Морского залива и во времена Смита отличался уже некоторым развитием промышленности и торговли. Пожалуй, это была самая подходящая колыбель для великого экономиста, так как в большом шумном городе все явления экономической жизни слишком перепутаны и замаскированы другими, чтобы их можно было непосредственно наблюдать. Отец его умер за три месяца до появления на свет сына. Он занимал разные должности по службе и в последнее время был таможенным контролёром. Мать Адама отличалась, по-видимому, незаурядными способностями и энергией. Она питала чрезмерную любовь к сыну, ту чрезмерную любовь, последствием которой нередко бывает нравственное уродство детей. Если это так, то ровный и спокойный характер Смита выработался не благодаря, а вопреки влиянию его матери. Как бы там ни было, но глубокая взаимная привязанность между сыном и матерью продолжалась до самой смерти последней, а он пережил мать всего лишь на 9 лет. И это была не платоническая привязанность, поддерживаемая часто отдаленностью расстояний и тому подобными условиями. Они жили постоянно вместе. И Смит, остававшийся все время холостым, считал дом своей матери своим собственным домом. Как протекло его детство, мы не знаем. Об обыденном биографы обыкновенно не любят рассказывать. Что же касается необыденного, то они рассказывают об одном только эпизоде, а именно, как странствующие медники украли трехлетнего мальчика, и как догадливый дед быстро смекнул, куда девался ребенок. послал по свежим следам погоню, и ребенок был благополучно возвращен домой. Первоначальное образование Адам получил в Каркольтской школе, пользовавшейся в те времена прекрасной репутацией. Уже там обнаружились у него наклонность к чтению и необыкновенная память. Вместе с тем он отличался рассеянностью, которая ничего не видит, и ничего не слышит, что происходило, вероятно, от увлечения своими собственными мыслями. Временами он просто забывался и разговаривал сам с собою. Привычка эта сохранилась у него на всю жизнь и немало удивляла впоследствии собеседников. Слабый физический и кроткий, он держался в стороне от шумных игр своих сверстников. Тем не менее, товарищи его любили. С 14 лет Смит поступил в университет Глазго, где ревностно принялся за изучение математики и натуральной философии. Способности его были замечены профессорами, и он получил стипендию, учрежденную одним глазгосским купцом при Бальольской коллегии Оксфордского университета. Обычное образование небогатых шотландских юношей ограничивалось Эдинбургским или Глазгосским университетом. Немногим из них удавалось попасть в Оксфорд. Смит был одним из этих немногих счастливцев. Что же он вынес из Оксфорда? Что представлял тогда этот знаменитый центр просвещения в Англии? В былые времена под сенью его росли и крепли такие умы, как Виклиф, Эразм, Томас Мор, но в бурную эпоху гражданского междоусобия и наступившей затем реставрации он утерял свое свободолюбие. презренный ханжа и святоша Лоот, завел там новые порядки. Оксфорд сделался очагом якобистского движения. Поощряемые наставниками, юноши устраивали уличные демонстрации в пользу короля Якова. Когда Смит оставлял университет, в Оксфорде вспыхнул бунт, и участниками его оказались среди прочих члены больёльской коллегии. Рука об руку с этими регрессивными стремлениями Росли общее отупение и невежество в университетской среде. Профессорские места были своего рода синекурой. Профессора нисколько не заботились об исполнении своих обязанностей. Что это были за профессора и что это были за лекции, можно судить по критике университетского образования в исследованиях о богатстве народов. «Для человека, одаренного здравым умом, — говорит Смит, — Должно быть делом тягостным сознавать, что лекции, которые он читает студентам, суть – чистый вздор или нечто весьма близко к нему подходящее. Должно быть также крайне неприятно видеть, что большая часть слушателей не посещает лекции или слушает их с несомненным выражением неодобрения, насмешки или пренебрежения. Чтобы выйти из такого затруднения, профессор имеет под руками несколько средств. Вместо того, чтобы самому объяснять преподаваемую своим слушателям науку, он может читать ее по книге, а если эта книга написана на мертвом или иностранном языке, то переводить и толковать ее или, для чего потребуется еще меньше труда, заставлять самих слушателей переводить ее и, делая на нее время от времени некоторое замечания он может вообразить, что читает им настоящие лекции. При самых ничтожных познаниях, и при самом незначительном труде он может исполнять свою задачу, не вызывая насмешек слушателей и не прибегая к необходимости говорить перед ними вздор и нелепости. В то же самое время строгость, заведенная в училище, дает ему средства принудить слушателей посещать самым аккуратным образом эти так называемые лекции, а в продолжении чтения их держать себя самым приличным и почтительным образом. Таково было преподавание в знаменитом оксфордском университете во времена смита. По стопам учителей, как это обыкновенно бывает, шли ученики. Студенчество отличалось не только невежеством, но грубостью и развращенностью. Дано и понятно, Для всех, как учащих, так и учащихся, отказывающихся от принципов человеческой свободы, остается открытой одна только дорога. приводящее рано или поздно к животному состоянию. Как Смит уберег свою душу и свой ум от растлевающего влияния такого преподавания и таких университетских распорядков, мы не знаем. Но он оставил Оксфордский университет после семилетнего пребывания в нем с довольно ясным, уже установившимся миросозерцанием. Наперекор стараниям своей «Альма-Матер» Он вышел из нее врагом всяких суеверий и убежденным сторонником свободных исследований и свободной деятельности. Его отправляли в Бальйольскую коллегию, надеясь сделать из него доброго служителя англиканской церкви. Но, увы, ханжество оксфордских наставников оттолкнуло юношу от такой карьеры, а чтение вышедшего незадолго перед тем трактата Юма о человеческой природе открыла перед ним иные, более широкие перспективы. Он занялся изучением древней и новой литературы и с окончанием курса решился попытать свое счастье на литературном и научном поприще. Заметим здесь, что верный себе Оксфордский университет не удостоил своего славного питомца ученой степенью, да и сам питомец никогда не вспоминал с любовью о времени, проведенном в стенах этого университета. По окончании курса Адам Смит возвратился к своей матери в Каркольде и прожил с нею около двух лет. В 1748 году он отправился в Эдинбург и здесь, пользуясь покровительством одного знатного лорда, открыл публичные лекции по риторике и литературе. В те времена писательство как профессия было делом чрезвычайно трудным и редким даже в Англии. Легче было устроить при содействии людей, имеющих вес в обществе, публичное чтение, чем найти издателя. Лекции Смита имели успех. Он завязал полезное знакомство и близко сошелся с Юмом, что имело для него чрезвычайно важные последствия. Это знакомство превратилось с течением времени в тесную дружбу. Дружбу, имеющую общественное значение, так как она была союзом двух могущественных умов Англии XVIII века. Любопытно, что в данном случае влеклись друг к другу вовсе не разнородные, дополняющие друг друга умы, как это бывает нередко. Напротив, между Смитом и Юмом была масса общего. Оба они отличаются необыкновенной силой анализа и сравнительно слабым воображением. оба одинаково бесстрашны в своей разрушительной работе и в своих выводах. Оба преследуют одни и те же цели и преследуют их одними и теми же путями, они редко и в одной и той же сфере. И оба, как в своей личной жизни, так и в вопросах непосредственной политической жизни, оказываются людьми весьма скромными и умеренными». В 1751 году Смит был приглашен глазгоским университетом на кафедру логики, а четыре года спустя он занял там же кафедру нравственной философии, которую удерживал за собой в течение 13 лет. Молодой профессор внес большое оживление в преподавание своего предмета. Нужно заметить, что уже Хютчесон, знаменитый предшественник Смита по кафедре нравственной философии в Глазгоском университете, и его учитель отрешился от узких средневековых взглядов на нравственность. В противоположность прежнему учению, будто бы разум слаб и бессилен разрешать нравственные вопросы, Хютчесон доказывал, что разум в состоянии совладать с такой задачей, лишь бы только ему была предоставлена свобода. и переносил нравственные вопросы на психологическую почву. Но он все-таки исходил из метафизических принципов, и его учение отличалось абстрактностью, тогда как Смит сразу же придал своим лекциям в высшей степени конкретный характер. Курс его распадался на четыре отдела. Первый составляла естественная теология, второй – этика, третий – общие принципы юриспруденции, и четвертый – «Сущность политических учреждений». Лекции по этике были переработаны в сочинение «Теория нравственных чувств», а из чтений о политических учреждениях выросло много лет спустя, когда Смит не был уже профессором, его капитальное и общеизвестное произведение «Исследование о богатстве народов». Как о лекторе, один из современников дает о нем довольно восторженный отзыв. «Читая лекции, говорит он». Смит почти всецело полагался на свою способность к импровизированной речи. Его манера говорить не отличалась особенной изящностью, но он всегда говорил ясно и непринужденно, и всегда, по-видимому, относился с интересом к своему предмету, почему вызывал интерес и у слушателей. Каждая лекция состояла обыкновенно из нескольких определенно поставленных положений, которые он старался доказать и пояснить примерами. Нередко эти положения, высказанные в общих терминах, производили сначала впечатление парадоксов, и сам профессор обнаруживал как бы некоторое смущение. Казалось, будто бы он не вполне владеет предметом, но по мере того, как он подвигался вперед, он воодушевлялся, и его речь текла свободно. Благодаря многочисленности и разнообразию приводимых им примеров, Обсуждаемый вопрос разрастался все больше и больше и принимал, наконец, такие размеры, что овладевал вниманием всей аудитории, и профессору незачем было прибегать к утомительным повторениям одних и тех же положений. Для аудитории было и приятно и полезно следить за всевозможными видоизменениями основного вопроса и затем возвращаться обратно-назад к исходному пункту. Репутация Смита как профессора стояла поэтому весьма высоко, и он привлекал массу слушателей из отдаленнейших местностей. Преподаваемые им предметы стали модными в Глазго, и его мнение составляли главный предмет разговоров в клубах и литературных кружках. И даже мелочные особенности его произношения и манера говорить делались нередко предметом подражания. Из другого же отзыва мы узнаем, что голос у Смита был неровный и произношение неясное, доходившее иногда до бормотания, что вообще он не отличался разговорными талантами и как собеседник значительно уступал Юму. Как бы там ни было, Смит в качестве профессора пользовался, несомненно, значительной репутацией. Читая лекции в Глазго, Смит поддерживал самые тесные контакты с Эдинбургом, где находился его друг Юм. Он состоял членом одного известного Эдинбургского клуба, образованного с целями протеста и агитации против нежелания правительства, опасавшегося якобистского заговора, ввести в Шотландию народное ополчение. Клуб этот закрылся после того, как правительство обложило высокой пошлиной, любимый напиток членов его – кларет. А вместо него было организовано новое общество под названием «Избранные». В нем участвовали литературные знаменитости тогдашнего Эдинбурга. Замечательно, что на втором уже собрании был поставлен на обсуждение вопрос о пользе запретительных мер относительно вывоза хлеба и что дебаты по этому вопросу были открыты Смитом. Уже тогда, 1754 год, Смита, как и Юма, интересовала меркантильная система. и они изучали ее не только в тиши своих кабинетов, но и в сутолоке самой жизни. В детстве, как мы заметили, Смит отличался внешней рассеянностью и забывчивостью. С возрастом недостатки эти усиливались. Вот наш профессор среди большого общества, но он никого не замечает и сидит в одиночестве. Губы его шевелятся, он улыбается и, наконец, начинает разговаривать сам с собою. Вы подходите к нему, обращаете его внимание на предмет общего разговора. Профессор как бы пробуждается от своего забытья и начинает тотчас же говорить. Говорит он много, говорит до тех пор, пока не выложит перед вами всего, что знает по данному вопросу, и притом с замечательным искусством. Несмотря на то, что он почти совсем не знал людей, достаточно было самого ничтожного повода, чтобы он начал описывать и характеризовать их. Если же вы обнаруживали сомнение и прерывали его, он с величайшей легкостью отказывался от своих слов и начинал говорить прямо противоположное. Как велика была его забывчивость, показывает, между прочим, следующий случай. Однажды он был приглашен на обед, устроенный в честь известного государственного деятеля, проезжавшего через город. За обедом или после обеда Смит по обыкновению погрузился в свою задумчивость и вдруг начал громко и нездержанно обсуждать достоинства, а больше недостатки находившейся тут же знаменитости. Ему напомнили обстоятельства, среди которых он находится. Философ сильно сконфузился, но тотчас же, как бы впадая снова в забывчивость, он пробормотал самому себе и окружавшим его. «Черт возьми, черт возьми, ведь все это верно!» В большом обществе, на службе, на улице он всюду был одинаков. Заложив руки за спину и закинув голову, он прогуливался по улицам, погруженный в свои размышления. Ничего нет странного, что Эдинбургские торговки могли принимать его за сумасшедшего. Подписывая какую-то деловую бумагу, он вместо того, чтобы расписаться, скопировал подпись лица, расписавшегося раньше него. Таких курьезов, вероятно, немало было с ним, так как его голова вечно была занята вопросами, не имевшими никакого непосредственного отношения к окружающей действительности.